Назад возвращались затемно. Допотопный снегоход, собранный еще в СССР, замаскированный сверху елками, вез семерых на северо-восток. Карпо сидел за рычагами. Мустафа, зажав между колен соленый оленей окорок, ловко срезал длинные полосы темного мяса и раздавал сидящему в тесном салоне. «Вернемся, вызву Ванюту на разговор», — вяло жевал слонину Иван. «Мы шо ему? Мы ж полевые!» «Может, и не понял, чего?» — спросил Николай. «Я книг прочел больше, чем все вы. Он нас посылал за новым оружием, так?» Так. «А это что?» — Иван пнул валенком мешок с голубым салом. «А вдруг это и есть оружие?» — спросил Коля маленький. «Вишь, как светится!» Это топливо для какого-то реактора на Луне, — угрюмо пробормотал Иван. — А не блядское оружие? — поковырял в зубах Федор. — Где же оно? — В пизде. Иван поднял ворот полушубка, привалился в угол салона и тут же заснул. На", — На, почесался Сергей, — надо было блядское оружие брать, коли не блядского нет. Видали их автоматы? Называются «Циклоп». «Страшно слышать тебя, брат Сергей», — покачал головой Николай. «Ты всерьез поганицы захотел? В руки блядскую взять? Завет нарушить?» «Брат Николай, не хочу я поганиться. Вторую зиму на оленинь да на кедраче доходим. Мы ж сегодня весь НЗ просадили в бункере в этом. Еще оленей бить будем из пальца. Селитр-то раньше мая все одно не наковыряешь». Опять червей есть, как в прошлую весну. Не напоминай про червей, брат, засопил Федор. Лучше на черемше доходить, чем червяков глотать. Зевнул Коля маленький. Как я живой остался, непонятно. Слава земле, навели нас вовремя. Бледовня жрать села. А то произнесли они нас из своих циклопов. Приеду. Оближу брату вонють ноги. Это не вонют наводил, а брат Алекс. Он? Он, а кто же еще сквозь твердое видит? Светлая голова, дай земля ему силы. Сколько проехали, Карпо? Спи, брат, пробасил из кабины Карпо. Назад против ветру волтузем. Видишь, порошь повалила. Хорошо? Следы заметет. К горе приехали только на рассвете. Белое северное солнце ненадолго показалось из-за неровного белого горизонта. Освещённая им гора могуче выступала под невысокими сопками. Широкое основание её поросло кедрачом и лиственницами. Круглая вершина сияла девственным снегом. Когда подъехали к укрывищу, уставший, осунувшись лицом корпоза заглушил мотор. Доползли и слав в земле. Подъем. Спящие в салоне братья зашеверились. Ох, мать сара, земля, неужели дома? Карпо сердечный, довез как в люльке. Ну, братья, а мне опять лет грезилось. Вот все за медвежьи ягоды идем, а брат Марк славицы поет. К трапезе опоздали, как пить дать. Все вырезли из снегохода. Фёдор захватил мешок с голубым салом, которое на солнце так же светило сквозь холстину, как и в темноте. Этот необычный неземной свет заставил братьев смолкнуть. «На!» — высморкался на снег Иван. «А может, и не зря мы подставлялись? Чудная вещь! Сгодится ли?» «Не сомневайся, брат Иван!» — поёжился Николай. «Ещё сам себе спасибо скажешь! Хорошо бы!» — крякнул Иван и, скрипя снегом, пошел в гору. Братья двинулись за ним. Подъем был долгий. За сутки навалилось снега, и тропу местами совсем замело. Иван шел, прокладывая дорогу. Когда дошли до ворот заброшенной шахты, он снял ушанку и вытер ею покрасневшее потное лицо. — Упс! Отдышитесь! Вокруг из-под снега торчал ржавый металл. Куски оборудования, рельсы, мятые вагонетки. Братья присели кто где и тихо сидели, приходя в себя. Лица их посерьезнели, они не смотрели друг на друга. Невысокое солнце холодно освещало их грубые лица. Сидели долго. Наконец Иван вздохнул и тихо произнес. — Ну, войдемте, братья. Все встали и вошли в полусгнившие... Распахнутые ворота шахты. Здесь было сумрачно. Ржавые, еле различимые рельсы вели в темноту. Братья пошли по ним, и шагов через 200 оказались возле лифтов. Иван пошарил рукой в темноте, вытащил палку с пропитанной соляркой тряпкой, клацнул кресалом. Тряпка нехотя загорелась. Иван оттянул раздвижную дверь лифта. «Брат Федор, ступай первым!» Федор встал на порог кабины, глянул вниз. В лифте не было пола. Вместо него виднелись несколько привязанных к швеллерам канатов. Федор скинул вниз мешок с голубым салом. Мешок быстро упал. Сверху было видно, как он лежит, скупо освещая голубым выработанную широкую штольню. Федор схватился за канат и съехал вниз. За ним стали спускаться остальные. Иван запер дверь лифта на болт и съехал последним. Все семеро на секунду замерли возле каната, затем сняли шапки, опустились на колени и шесть раз поцеловали твердый пол шторни. Иван взял мешок, забросил на спину и двинулся вперед к слабо горящим в темноте огонькам. Штольня была широкой, со средами стальных зубьев на стенах, С обрывками кабелей и ржавым хламом, валяющимся, где попало. Огни приблизились и вскоре осветили конец, что ли. Здесь слышались голоса и двигались человеческие фигуры. Слава земле! окрикнули братьев. Земля, слава! ответил за всех Иван. Пришедших молча обступили одетые в лохмотье бородатые люди, и также молча стали по три раза целоваться с каждым. Хорошо ли все? — Брат Иван? — спросил рожебородый широкоплечий человек Ивана. — Слава земле, брат Марк, все хорошо, — ответил Иван, опуская мешок на земляной пол. — Вот ради животы надрывали. Все посмотрели на светящийся мешок. — Не разумею. — Что это? — спросил Марка. — Голубое сало. — Позволь нам посмотреть, — попросил Марка. — Не могу, брат Марк. — Понимаю тебя, брат Иван, — почесал бороду Марка. — Где брат Ванюта? — спросил Иван. — В Малой пещере. — Вы потрапезничали. — Только что, брат Иван, вам оставлено. — Ну и слава земле! — Земле слава! — Марк шагнул в сторону, уступая дорогу Ивану. Иван вошел в узкий проход. Пришедшие братья двинулись за ним. — Я сам снесу! — остановил он их. «Ступайте, — Ступайте трапезничать! Братья нехотя отстали. Иван недолго шел по темному проходу. Справа показалась полоса желтого света. Иван нащупал рукой полуприкрытую дверь, постучал. «Входи, брат!» — раздалось за дверью. Иван вошел в тесную пещеру. По углам горели несколько фитилей в банках с соляркой. Посредине на куче тряпья лежал, закрыв глаза, вонютая. Возле него стояла большая жаровня с углями. По одер сидели Митка и Николай и шили оленьи шкуры. "Здорово, брат Ванют", проговорил Иван. "Здорово, брат Митка, здорово, брат Никола". Митка и Никола поднялись и целованием приветствовали Ивана. Ванюта по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Митка и Никола неотрывно смотрели на светящийся мешок. Иван присел рядом с Ванютой и трижды поцеловал его грязные щеки. Ванюта открыл глаза. «Живой, брат!» — сказал он. «Слава Земле, все живы!» — тихо проговорил Иван. Ванюта посмотрел на мешок, улыбнулся. «Не помог им бряцкий бог!» «Не помог!» «А нам помогла мать сара, земля. «Помогла, помогла, брат Ванюта!» «Помогла бледей скрушить!» «Помогла взять то, что надо!» «Говорил ты с бредями?» — говорил брат Ванюта. Иван снял с шеи диктофон и положил на грудь Ванюте. «Что ты понял из этого разговора?» «Ничего не понял, брат Ванюта. Ну и славно, брат Иван. Ты ступай теперь!» Иван помолчал и произнес. «Брат Ванюта, скажи, зачем нам сподобилось это голубое сало?» — Про то, брат Иван, не дано пока ведать ни мне, ни тебе. Потерпи. Откроются тайны великие. Спасибо тебе за все, от всего братства. Ступай. Иван вышел. Ванюта заглянул в мешок, достал кусок голубого сала, поднес к лицу и долго рассматривал. Миткой Никола, онемев, смотрели на сало. «Слав тебе, земля теплая!» — Ванюта убрал сало в мешок, встал и скомандовал. «Отворите!» Миткой Никола сдвинули в сторону кучу тряпья. Под ней оказался стальной люк. Они откинули крышку люка. Из отверстия хлынул поток электрического света. Вниз вела сварная металлическая лестница. Ванюта взял мешок в левую руку и полез вниз. Цепляясь правой запрутье, люк над ним тут же закрыли. Внизу было теплее и светлее, чем наверху. Пространство, выработанное штольни, освещали десятки электрических светильников. Каменистый пол был чисто подметен, нигде не было мусора или остатков шахтерского оборудования. Две электрические отопительные системы со слабым гудением подавали в штольню теплый воздух, и штольни. Вглубь горы уходили четыре прохода. Они были так же хорошо освещены. В проходах виднелись ответвления. То здесь, то там появлялись люди в коричневых балахонах, неспешно следующие по своим делам. Едва ноги Ванюты коснулись чистого пола, к нему подошли двое в балахонах с топорами на поясах. «Слава, земле!» — проговорил Ванюта. «Земле слава!» — ответили стражи. — Я к отцу Зигону! — Ванют поудобнее перехватил мешок. Один из стражей слабо и прерывисто свиснул. Из среднего прохода показался человек в балахоне. Подошел. — Проводи его к отцу Зигону! — приказал страж. Человек повернулся и зашагал прочь. Ванют тронулся следом. Проводник повел его по быстро сужающемуся проходу. Вскоре им пришлось двигаться боком пробираясь сквозь неровную каменную щель. Наконец щель раздалась. Ванюта и проводник оказались в большой пещере. Из каменистой стены выступала белая дверь с латунной ручкой. В двери виднелась совсем маленькая дверца. Проводник открыл ее, вложил свои узкие губы в проем и тихо произнес. «Брат Ванюта!» «Очень хорошо!» Слабо раздался за дверью спокойный голос. «Впусти!» Дверь отперли изнутри, и Ванюта вошел в трехкомнатную квартиру, обставленную простой деревянной мебелью. Проводник остался за дверью. В прихожей перед Ванютой стоял слуга отца Зигона Ашот. «Иди, иди сюда!» — раздалось из гостиной. С мешком в руке Ванюта прошел в гостиную. Большую, белую, с книжными стеллажами по стенам, с хрустальной люстрой в стиле модерн, с подушками из оленей кожи вместо стульев. Посредине гостиной, на желтом сосновом полу, идеальным конусом была насыпана тщательно просеянная земля. Отец Зигон стоял перед землей на коленях, шепча что-то и прикрыв глаза. Ванюта сразу тоже опустился на колени, склонил голову. «Встань!» — приказал отец Зигон, легко вставая. Он был худой, невысокого роста, с умным живым лицом, обрамленным аккуратно подстриженной бородой. Коричневая тройка идеально сидела на нем. Высокий воротничок белой рубашки стягивал черный шелковый платок с кристаллом горного хрусталя. Ванюта не успел подняться с колен, как быстрые руки отца Зигона выхватили у него мешок с голубым салом, и через секунду отец уже вынимал из мешка, рассматривал и клал на пол светящиеся голубые куски. — Погаси свет! — приказал он слуге. Гостиная погрузилась в полумрак. Куски сала, появляющиеся из мешка и ложащиеся на пол, один к одному, постепенно освещали гостиную голубым. Отец Зигон выложил все куски, кинул мешок в сторону и опустился рядом на подушку. Всего кусков оказалось двенадцать. Ванюта стоял, сложив руки на животе. Отец Зигон долго смотрел на голубое сало, затем с тяжелым вздохом опустил лицо в ладони. — Когда ты последний раз плакал? — Ванюта задумался. «Я... — В декабре, отец Зигон. — А почему ты плакал? — Мне приснился лес, отец Зигон. — Лес? — И почему ж ты плакал? — Он был очень красивый. — А смеялся, когда ты в последний раз? — Сильно смеялся. — Когда отца Марона хоронили? Но... — Ну, мы тогда все смеялись. Погребение — веселая вещь. А сам по себе... Сам по себе я не смеялся, отец Зигон. Отец Зигон, понимающий, кивнул и надолго замолчал, спрятав лицо в ладони. Прошел час с лишним. Ноги стоящего Ванюта затекли и онемели, колени стали подгибаться. Вдруг отец Зигон поднял свое лицо. — Подойди! — с трудом переставляя ноги, Ванюта подошел. Отец Зигон схватил его за ноги и рванул на себя. Ванюта рухнул навзничь, гулко ударившись головой о паркет. Отец Зигон встал, зачерпнул горсть земли и с силой бросил Ванюте в глаза. Ванюта со стоном прижал руки к лицу. — Было два человека! — тихо, но внятно заговорил отец Зигон, убирая руки в карманы и медленно прохаживаясь по гостиной. — Всего два! — один был выше среднего роста, другой тоже немаленький. Каждый раз в притолке кланялся. Первого звали земеля, второго — сол. О земели! Судьба была тяжелая, даже страшная. Родился в обеспеченной интеллигентной семье, окончил среднюю школу, поступил в лестехнический институт, «Женился на четвертом курсе, а на пятом подучил Соло трогать чужие книги. Не читать, а именно трогать, любой ценой пробраться в чужую квартиру и трогать, трогать, трогать книги. Сказал, что это помогает при туберкулезе легких. А сол человек доверчивый, впечатлительный, поверил» и трогал чужие книги всю свою долгую жизнь до семидесяти восьми лет. Трогал всегда правой рукой, поэтому, когда его перед казнью дактилоскопировали, с правой руки отпечатков пальцев снять не удалось. Кожа стерлась о книге, а с левой все было в полном порядке. Поэтому именно ее сначала высушили в горячем песке, а потом залили варёным сахаром. Вот она, в книжном шкафу, между Бабелем и Борхесом. — Я ж давал тебе лизать её, мерзавец, забыл? — Нет, свинья такой не забывается. Он помолчал, словно вслушиваясь в слабые стоны вонютые, потом кивнул стоящему в дверях Ашоту. — Убери этого слизняка! Ашот схватил Ванюту за шиворок и поволок к двери. «Отец Зигон, там еще диктофон!» — простонал Ванюта, шарив себя на груди. Диктофон упал на пол. Ашот выволок Ванюту за дверь квартиры и захлопнул ее. Слышно было, как Ванюта поволокли по каменному полу прохода. Зигон поднял диктофон, сунул в карман пиджака. «Отец Зигон, подавать полдник!» — спросил вернувшийся Ашот. — А что сегодня? — рассеянно спросил Зигон. — Овсяный кисель с постным маслом и клюквенный морс. — Нет, потом. — Зигон осмотрелся, ища что-то. — Где чемодан? — Какой? — осторожно спросил Ашот. — Тот самый. — Зигон угрюмо посмотрел на Ашота. Ашот вышел и вернулся с небольшим старым чемоданом из свиной кожи. Зигон открыл чемодан, сложил в него голубое сало. В гостиной сразу стало темно. Зигон вышел с чемоданом в руке, прошел в свой кабинет и запер дверь на ключ. Кабинет был небольшой, но уютный. Набитые зеленым сукном стены, мягкая мебель, стол красного дерева. Зигон подошел к столу, вставил ключ в бронзовые часы без стрелок, повернул. Затрещала пружина, послышалось гудение, и стол отъехал в сторону, открывая проход вниз. Зигон шагнул туда и стал спускаться по деревянной винтовой лестнице. Спуск был недолгим. Лестница вела в большой полутемный зал с мраморным полом и мраморными стенами. В зале стояли десять мраморных столов, за которыми сидели лысые люди, в чёрных костюмах. На столах горели зелёные лампы. На стене висел подсвеченный зелёным светом герб из горного хрусталя, яшма и гранита. Человек, совокупляющийся с землёй. — А, господин Зигон! — воскликнул один из сидящих. — Ну, наконец-то! Мы ждем вас с утра! Господа! — сидящие встали и сдержанно склонили лысые головы. — Как хорошо, что вы пришли! «Вы не представляете, как это хорошо!» Человек подбежал к Зигону и с силой сжал ему руку. «Андреев! Скажите сразу, все нормально или нет? Только «да» или «нет» — два слова!» «Да», — произнес Зигон. Андреев в восторге закрыл глаза и потряс маленькой головой. «Великолепно! Господа! Господа, все получилось! Поприветствуем же бесстрашного и решительного господина Зигона!» Лысые зааплодировали. Андреев нажал ногой на мраморную педаль, и у фронтальной стены зала прямо под гербом из пола выдвинулась мраморная трибуна. «Просим вас, господин Зигон!» С чемоданом в руке Зигон прошел на трибуну и встал, прижав чемодан к груди. В зале наступила полная тишина. «Мне трудно говорить, господа!» — заговорил Зигон. «Трудно, как человеку! Трудно, как члену нашего ордена!» «В этом чемодане находится то, ради чего мы... мы их... нет!» Он замолчал, бледнее. Голова его стала мелко вздрагивать. По лицу прошла судорога. Поберевшие руки вцепились в чемодан. Зигон шумно выдохнул, набрал в легкий воздух и вдруг запел низким, замечательного тембра басом. «Нет, нет!»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 и крупными каплями закапал на потертую кожу чемодана. Он пел с невероятным воодушевлением. Сочный бас его заполнял гулкое пространство зала. Прошел час, потом второй. Лицо Зигона стало бледнеть. Потрившийся градом, высох. Голос стал слабеть. В нем появились первые признаки хрипа. Прошел еще час. Лицо Зигона посерело. Под глазами обозначились синие круги. Бесцветные губы раскрывались, и изо рта исторгался уже не раскатистый бас, а глухой клокочущий клёкот. Прошёл ещё один час, затем ещё и ещё один. Зигон стоял на трибуне с окаменевшим лицом серо-зелёного цвета. Глаза его закатились, белки сверкали в полумраке. Рот его открывался как бы сам, отдельно от тело. Из рта вылетали странные нечеловеческие звуки. Они звучали долго, очень долго. Мраморная минутная стрелка еще три раза описала круг. Наконец из раскрывающегося рта Зигона не вылетело ни звука. Пошатываясь, Андреев подошел к своему столу, выдвинул ящик. Достал золотой пистолет с мраморной рукояткой, тщательно прицелился и выстрелил. Мраморная пуля попала Зигону в рот. Он дернулся и, не закрывая рта, рухнул. — Садитесь, господа! — опустил пистолет Андреев, и все с облегчением опустились на мраморные с подушками зеленого бархта стулья. Андреев убрал пистолет в стол. Подошел к трупу, все еще сжимающему чемодан, вынул из кармана убитого диктофон, взял чемодан и не твердой походкой заспешил к выходу. — Арсений, а как же декларация? — спросил один из сидящих. — Две минуты, господа, и мы продолжим, — проговорил на ходу Андреев, потянул за ручку массивную мраморную дверь и вышел из зала в коридор. Здесь было светло. Горели матовые плафоны, на блестящем от лака полу лежала зеленая ковровая дорожка. Андреев пошел по ней, свернул за угол, остановился перед резной дубовой дверью и постучал. Дверь открыл лысый человек в черном костюме. — Прошу вас, Арсений, магистр, ждет вас. Андреев вошел в прихожую кабинета. Секретарь отворил дверь и проводил Андреева в кабинет. За огромным пустым столом сидел магистр, полноватый широкоплечий человек в белом костюме с гладко выбритыми головой и лицом. «Ваш — Ваше соответствие? — склонил голову Андреев. «Сколько — Сколько? — спросил магистр. — Еще не взвешивали, господин магистр? — поспешно ответил Андреев. — Есть повод приобщиться к точным наукам. Магистр тяжело приподнялся тронул инкрустацию на стеной деревянной панели. Панель сдвинулась в сторону, открыв проход. «Идите за мной!» — шагнул в проход магистр. Андрей двинулся следом. Проход вел в лабораторию. Семнадцать человек в красных халатах работали над машиной, не обращая внимания на вошедших. Магистр подошел к эталонным весам, надел резиновые перчатки, Снял стеклянный колпак, открыл коробку с набором платиновых гирь. «Откройте!» — им, скомандовал он Андрееву. Андреев открыл чемодан. Магистр стал вынимать куски голубого сала и аккуратно класть на платиновую чашу весов. Когда все двенадцать кусков оказались сложенными на чаше в форме голубого брикета, магистр выбрал десятикилограммовую платиновую гирю И поставил на вторую чашу. Весы не двигались. Он добавил килограммовую гирю. Чаши ожили и закачались. Магистр взял горсть мелких гирь и ставил их на чашу, пока весы не замерли. «Одиннадцать тысяч двести пятьдесят платиновых граммов!» Подытожил магистр и громко позвал. «Борох!» Один из работников отложил инструменты и подошел к магистру. «Готовь форму!» — приказал магистр. Работник отошел. «Ваше соответствие, еще диктофон записью?» Андреев подал магистру диктофон. «Они по-русски говорят?» — спросил магистр. «Блядь, говорит на новорусском. Но все понятно. И это важно. Очень ваше соответствие». Магистр взял диктофон, посмотрел... Подошел к прессу, положил на станину и нажал красную кнопку. Пресс опустился, диктофон затрещал. Когда пресс поднялся, магистр снял со станины распрященный в пластину диктофон, подошел к измельчителю, бросил в заборник пластину, включил мотор и поставил регулятор измельчения на минимальный размер. Измельчитель заработал с оглушительным шумом и вскоре под его барабаном на поддоне выросла кучка серебристо-серых опилок. — Это не пыль, конечно. — Но почти, — рассеянно произнес магистр, ища что-то глазами. — Подожди. — А где теперь сахарница? — Возле росточного станка, господин магистр, — ответил один из работников. Магистр подошел к сахарнице, зачерпнул из заборника горсть сахара Бросил на поддон измельчителя и пальцем перемешал с опилками. «Обыкновенная ложка найдется в нашей славной лаборатории?» Работник подал стеклянную ложку. Магистр вытер ее о своего белого пиджака и передал Андрееву. «Яш!» Андреев зачерпнул с поддона и стал жевать. Появился работник с формой, плоским ящиком из золота. Магистр сложил в ящик куски голубого сала, поставил на подиум сахарницу, дёрнул рычаг, загудел нагреватель, запахло леденцами, и вязкая струя сжёного сахара потекла в ящик. — Все уверены, что человек альфа и омега всего сущего, — засмеялся магистр и покосился на Андреева. Андреев черпал ложкой из поддона, жевал и глотал. Жидкий сахар заполнил ящик. Куски голубого сала светились сквозь желтоватую вязкую субстанцию. Магистр подождал, пока сахар остынет. Затем вставил ящик в черный кейс и вышел из основного входа лаборатории. Широкий коридор вел к лифту. Магистр подошел, отпер лифт ключом, вошел... Нажал единственную кнопку, лифт поехал вниз и вскоре остановился. Двери разошлись. Магистр шагнул из лифта в тесное неправильной формы помещение с грязным кафельным полом, сплошь заставленное стеллажами со множеством небольших банок. В банках хранилась русская земля. Все банки были с подробными этикетками и располагались по алфавиту. Слой пыли покрывал стеллажи. Магистр пошел между стеллажами по извилистому проходу, скудно освещенному редкими лампами без плафонов, и после долгого плутания оказался в небольшом закутке. Здесь стояла раскладушка с рваными одеялами и замызганной подушкой, серая тумбочка — электроплитка с темно-зеленым чайником, стол-тумба, покрытый цветастой и стертой клеенкой. За столом на металлическом стуле сидел маленький человечек с длинной белой бородой и в очках со сломанной душкой. Он пил крепко заваренный чай из алюминиевой кружки. На столе в коричневой бумаге лежал кусок вареной колбасы, надкусанный батон белого хлеба и четыре куска сахара рафинада. «Здравствуй, Савелий!» — проговорил магистр. «Наш вам!» — кивнул Савелий, шумно прихлёбывая из кружки. Магистр стоял с кейсом в руке, молча глядя на сидящего. На «Ну что, принёс?» — спросил Савелий. «Да». «Сколько?» «Одиннадцать тысяч двести пятьдесят восемь платиновых граммов», — Савелий усмехнулся. «Ты бы ещё миллиграмм посчитал. Сколько кусков-то?» — Двенадцать. — Нормально. — Савелий допил чай и стал заворачивать хлеб, колбасу и сахар в бумагу. — А то твои орлы сказали семь. семь. Курам — Семь. — Куром насмех! Он убрал сверток в тумбочку, протер запотевшие очки и посмотрел на магистра. — Садись, батенька. — В ногах, правда, нет. Магистр поискал глазами, куда бы сесть. Савелий указал ему на раскладушку. Магистр сел, раскладушка заскрипела под ним. Он положил кейс себе на колени и тяжело вздохнул. Что это, батенька, сопишь, как корова стельно, стряслось что? Да нет, все в порядке. О, или у вас и все в порядке. У пауков в банке все в порядке быть не должно. Савелий, я с тобой посоветоваться хочу. К вашим услугам. Понимаешь, магистр вздохнул. Не знаю, с чего начать. Клубок какой-то. Начни сначала. Ты за сахаренную руку Солы видел на восьмом уровне? Батенька, я не только видел. Я ее раз 20 пятьдесят лизал, когда приемщиком служил. Каждое утро, после общей молитвы. Помолимся, земле теплой, потом приложимся и на службу. Хорошее время было. Понимаешь, со мной последние 8 суток. Что-то странное происходит. Вот мои руки, смотри. Магистр повернул к себе свои широкие белые ладони с пухлыми пальцами. И вот каждый раз, когда я смотрю на них вот здесь, в запястьях, я вижу детские руки, но золотые. То есть в каждом своем запястье я вижу маленькую золотую детскую руку. — Золотую? — спросил Саверий. Это как бы живое золото, не металл. Они подвижны, как нормальные детские руки, но золотые, с таким красноватым отливом. И эти ручки имеют свой язык. Это не язык глухонемых, построенный на комбинациях пальцев, а язык, основанный на поворотах этих ручек. Они вращаются вокруг своих запястьев вправо-влево, влево-вправо. Полные обороты, неполные. «Полуоборот и четверть оборот — это их язык. Несложный. Я понял его сразу». «Сразу?» «Да-да. Два оборота по часовой — это буква А. Два оборота против часовой Е. Полуоборот по часовой О. Против часовой М. И так далее. Простой, совсем простой язык». «И что тебе передают эти золотые ручки?» «Разное». Разные, иногда это короткие сообщения, иногда длинные, очень длинные тексты. И какого рода сообщения? Ну, например, зная о втором прободении Марка или половина шаров заставляют попробовать мясную картечь. А длинные тексты? Вот это самое необычное. Я не знаю, что это такое. Ну а что это за тексты? Магистр достал из внутреннего кармана пиджака листки бумаги, а развернул. «Со вчерашнего дня я их стал записывать. Это самый короткий текст. Послушай». «Да я сам прочту!» — Савелий забрал у магистра листки, расправил на столе и стал читать. Заплыв Цитата номер 26. «Слушай мою команду!» Нескорослый маршал войск речной агитации Сиплов тянул в себя ночной воздух и прокричал «Зажечь факела!» Длинная колонна, выстроенная на набережной города из мускулистых голых людей, качнулась, ожила еле заметным движением, тысяча рук метнулась к тысяче бритых висков, выхватила из-за ушей тысячу спичек и чиркнула ими по тысячи голых бедер. Крохотные огоньки одновременно подскочили кверху, и через мгновение маршал судорожно сощурил привыкшие к темноте глаза. Факелы вспыхнули, языки пламени метнулись к темно-фиолетовому небу. Маршал придирчиво щупал глазами ряды голых тел и снова открыл рот. «Не меняй построение!» «Соблюдай дистанцию в воду, Вайте!» Построенная особым порядком колонна тронулась и, неслышно, ступая босыми ногами, стала быстро сползать по гранитным ступеням набережной к черной неподвижной воде реки. Вода расступилась и впустила в себя весь полк. Солдаты осторожно погружались в студеную сентябрьскую воду, отталкивались от каменистого дна и плыли. В том же порядке, держа над бритыми головами ярко горящие факелы, через минуту колонна выплыла на середину реки, где быстрое течение подхватило ее и понесло. Самым тяжелым условием в агитационных заплывах для Ивана был запрет перемены рук. Плыть в ледяной воде он мог долго, но пять бесконечных часов держать в предельно вытянутой руке Шестикилограммовый факел было по-настоящему тяжело. И как он не готовился к заплыву, какими тренажерами не изнурял свою правую руку, все равно к рассвету ее сводило мелкой дрожью, и не было силы, способной обуздать эту проклятую дрожь. Инъекции, втирание, электромагнитная терапия не помогали. Тем не менее Иван считался лучшим пловцом в своем полку. Ему вот уже шесть лет доверяли самые ответственные места в цитатах. И сегодня он плыл запятой, единственной запятой в длинной, первой степени сложности цитате из книги равенства, «Одним из важнейших вопросов современного целевого строительства Боро являлся, является и будет являться вопрос... «Своевременного усиления контраста!» Точка в конце цитат не ставилась, поэтому единственным знаком припинания была запятая, рождаемая пламенем шестикилограммового конусообразного факела Ивана. Синхронное плавание давалось Ивану легко. Он, с детства выросший на море, давно признал в воде вторую стихию — а после четырех лет в АП, военно-водно-агитационной подготовке ну вообще не представлял свою жизнь без этих долгих пропавших рекой ночей, без черной дровящей всполохи пламени воды, без свинцовой боли, постепенно охватывающей руку с факелом, без предрассветного завтрака в чистой полковой столовой. Служба, словно река, быстро и плавно несла Ивана. Поначалу его, как новичка, ставили в середины больших прочных букв «Ж», Ша и SH. Потом, убедившись в точности его плавания, стали постепенно смещать к краям. Так, после двух лет он уже плавал левой ножкой «Д» или вместе с рябым татарным Эльдаром составлял хвостик у SH. Еще через год Ивану поручили плавание в тире и восклицательных знаках, а после нанесения почетной татуировки пловец-агитатор высшей категории доверили запятые. За семь лет службы Иван имел звание младшего сержанта, медаль «Государственный пловец», множество устных похвал перед строем и почетную грамоту за образцовую службу при водном транспортировании шестой главы книги «Аделаида. Свет. Новые люди», Главу транспортировали в течение четырех месяцев, и каждую ночь Иван плавал за пятой. Он набрал в легкие побольше воздуха и медленно выпустил его в пахнущую илом воду. Факел наклонился, но пальцы привычно выпрямили его, крепче сжав металлический корпус. Тело уже успело согреться, дрожь оставила подбородок, Ноги послушными рывками стригли воду. Впереди белели десять бритых голов вертикальной ножки я, а за ними дрожала, зыбилась огненная масса факелов колонны. Иван точно знал свое место — шесть метров от левой крайней головы и плыл со спокойной размеренностью, сдерживая дыхание. Нельзя отклоняться ни влево, ни вправо, Нельзя торопиться, но и нельзя отставать, иначе запятая, приклеиться к другому я. Факел горел ярко, пламя часто срывалось в бок, тянулось к тяжело шевелящейся воде, плясало над ее поверхностью и снова выравнивалось. Во время заплывов Иван любил смотреть на звезды. Сейчас они висели особенно низко, сверкая холодно и Он перевернулся на спину, почувствовал, как вода обожгла бритый затылок, и улыбнулся. Звезды неподвижно стояли на месте. Он знал, что опасно долго смотреть на них. Можно не заметить, как сзади наплывет косая ножка я, а бритые головы с ужасом наткнутся на отставшую запятую. И он оглянулся. За ним в косухие полумесяца... Плыли его товарищи Муртазов, Холмогоров, Петров, Доронин, Шейнблад, Попович, Ким, Борисов и Герасименко. Лица их были спокойные и сосредоточенные. Иван понимал, что своей запятой делит это длинное, но очень нужное людям предложение пополам, и что без его факела оно потеряет свой великий смысл. Гордость и ответственность всегда помогали ему бороться с холодом. Сейчас он также легко победил его, и осенняя вода казалась теплой. Он снова посмотрел на звезды. Больше всего он любил созвездия, напоминающие ковш, которым полковой повар льет в солдатские миски вкусный суп из турнепса и плюхает на варестую перловую кашу с маргарином. И хоть он с детства знал, что созвездие носит имя седьмого пути, а эта колючая звезда на конце великого преобразователя человеческой природы Андреаса Копидича, в памяти Ивана оживали не золотые обелиски храма преодоления, не витые рога Копидича, а вместительный сияющий ковш. Он перевернулся и поплыл на правом боку. Уже сейчас в правой руке почувствовалась легкая усталость, и не мудрено. Уже стеной корпус факела залито шесть литров горючей смеси. Далеко не каждый человек способен проплыть пять часов в холодной воде, держа факел над головой. Иван понимал это с самого начала службы в ВВА. За семь лет его правая рука стала почти вдвое толще левой как и у всех солдат полка. По мере того, как раздувались ее мышцы, наливались связки или ловела кожа, в Иване росла гордая уверенность в себе и крепло чувство превосходства над гражданскими, у которых нет таких правых рук. С ранней весны до поздней осени он носил рубашки с короткими рукавами, выставляя на показ свою мощную руку. Это было очень приятно. Вскоре монолиты гранитных набережных сузились, над цитатой проплыл первый мост, и послышался слабый шепот невидимых зрителей. После моста набережные взметнулись вверх и стали постепенно наползать на полосу реки. Иван сильнее жал факел и выше поднял его. Он тысячу восемнадцать раз проплывал это место эту грозную торжественную горловину, но каждый раз не мог сдержать восторженной дрожи. За мостом начинался город, и река уже становилась каналом имени обновленной плоти, пересекающим город каналом, на набережных которого сегодня, как и тысячи тысяч раз, собрались достойнейшие представители города. Через час нарастающий шепот усилился и повис над каналом непрерывным пчелиным гулом. Гранитные набережные сдавили реку настолько, что, лежа на спине, Иван мог видеть головы смотрящих вниз жителей города. Здесь, внизу, совсем не было ветра. Вода лежала черным зеркалом, и пламя факелов спокойно разрезало сырой воздух. Правая рука дала себе знать. В плече осторожно зашевелилась боль и вялой спиралью потянулась к поберевшим от напряжения пальцам. Постепенно она доберется до них, и жестяной корпус покажется им картонным, ледяным, жирным, обжигающим, плюшевым, резиновым, а потом пальцы намертво сожмут пустоту, и Иван потеряет свою правую руку до самого конца заплыва. Непривычным, до мелочей знакомым окажется этот конец. В тусклом предрассветном воздухе два заспанных инструктора склонятся над Иваном, разжимая его белые, сведенные судорогой пальцы, не желающие расставаться с погашим факелом. А Иван будет помогать левой рукой. Он перевернулся и несколько раз выдохнул в воду. Шум наверху усиливался, кое-где вспыхивала овация, и двадцатиметровые гранитные берега дробили ее многократным эхом, то ли будет, когда начнутся основные районы, восторженно подумал Иван, вспоминая гром нескончаемой овации, заставляющей замирать сердце. Но рабочие так хлопцы не умеют. Он покосился на руку. Боль уже овладела предплечьем. И остановить ее было невозможно. Правда, оставалось еще последнее средство — иллюзия борьбы, наивный палеотип, помогающий на мгновение, если резко сжать пальцы и напрячь мышцы всей руки, боль испарится. На секунду. Иван скрипнул зубами и изо всех сил сжал конус факела. Раздался треск, словно раздавили яйцо, и что-то маслянистое потекло по руке. Иван глянул и помертвел. Еле заметная полоска шва разошлась. Из корпуса факела текла горючая смесь. Он выхватил левую руку из воды, прижал ладонь к прорехе, факел наклонился, и оранжевая вспышка мягко толкнула Ивана в лицо. Он шарахнулся назад, провалился в воду, вынырнул и всплыл в клубящемся огне. От его тела рвались жадные желтые языки, а вокруг расплывалось горящее пятно. Стремительный жар выдавил из Ивана протяжный крик. Он нырнул, вынырнул в середине я, вспыхнул снова, закричал и замолотил руками по товарищам и по воде до тех пор, пока заплесневелый гранит не расколол его пылающую голову. Когда, стиснутая двумя крутолобами, я запятая ярко вспыхнула, зрители на набережных поняли, что это и есть тот самый третий намек, о котором говорил крылатый Горгес на последнем съезде обновленных. «Мощная Ваца надолго повисла над каналом». Запятая тем временем исчезла, всплыла и развалила я на желтые точки — Разрушив я, запятая оказалась в верхнем полукруге «В», и буква податливо расползлась. Сзади надвинулась L, но, зацепившись за запятую, прогнулась и распалась. Следующее я каким-то чудом проплыла сквозь рой огней и благополучно двинулась догонять. Одним из важнейших вопросов современного целевого строительства Боро являлся... Овация продолжалась, а на черном зеркале реки неспешно разворачивались дальнейшие события этой роковой ночи. Ется, вклинившись в самую гущу огненных точек, стала складываться гармошкой и превратилась в сложную фигуру, напоминающую переплет необычного окна, «Саморазрушаясь, наползло и будет являться?» Пополнив факельный рой, более осторожный вопрос попытался обогнуть опасную зону, но расплющился гранитную стену, длинная «своевременного». Оказалось прочнее предыдущих слов и до последнего старалось выжить, Извиваясь, словно гусеница в муравейнике, остальные слова конца цитаты погибли одно за другим. Во время крушения овация гремела, не смолкая, и только когда распалось последнее слово, набережные постепенно смолкли. Толпа ночных зрителей оцепенела и, затаив дыхание, смотрела вниз. Там шло лихорадочное движение. Огни метались, роились, пытаясь выстроить вторую часть цитаты, но скелетоподобные полосы слов тут же разваливались на желтый бисер. Когда одним из важнейших вопросов современного целевого строительства Боро являлся я, благополучно проплыла второй мост, разделяющий своим чугунным телом два сословия — Основные массы встретили огненные слова такой громоподобной овации, что огни факелов затрепетали, грозя потухнуть. Когда небо на востоке порозовело, и перед остатком цитаты распахнулись устья шлюза, овация смолкла. Люди на набережных опустились на колени. За шлюзом начиналось особое пространство с бронзовыми берегами, золотыми дворцами и невидимыми храмами. Там было совсем немного зрителей, всего пятьсот тринадцать, но каждый из них стоил миллиардов простых смертных, и каждый знал, зачем этой ночью был ослаблен шов на факеле рядового Ивана Монахова.